«Не могу выразить, как я рад, что ты пришел», — сказал он. «Собственно, ты спас мне жизнь». «Между прочим, приехал я как раз по этой причине», — ответил я. «Я как раз и хотел поговорить с тобой о спасении жизни». Уолтер отломил кусочек пшеничного хлеба и намазал его маслом. «Все еще пробуешь собрать деньги на ваше спасательное предприятие?» «Ну да». Мне сердится, Джон, но я все обдумал и не вижу возможности вытащить столько денег у людей, которые доверили мне свои капиталы по твердое обеспечение. Эти люди не ищут большой прибыли, это осторожные, подозрительные отцы семейства, вкладывающие деньги в долгосрочные проекты. Послушай меня внимательно, Уолтер, сказал я. Два дня назад Джейн снова пришла ко мне ночью, на этот раз она совсем не походила на призрак. Она была реальна и материально совсем как живая. Она сказала, что сила, заключенная на этом корабле, демон или что-то еще, может возвращать жизнь людям, которые недавно умерли и все еще блуждают по стране мертвых, как она ее называла. Это, наверное, что-то вроде чистилище. О чем это ты говоришь? спросил Уолтер. Очень просто. Этот демон предложил мне три жизни в обмен на свою свободу. Если я помогу освободить его со дна океана и прослежу, чтобы он не попал ни в руки мистера Эвелита, ни кого-либо из музея Пибоди, то я верну Джейн, нашего сына и Констанс. Констанс? Ты серьезно? Ты думаешь, я шучу? — Успокойся, Уолтер, ты же меня уже знаешь. Этот демон обещал, что отдаст мне Джейн нашего ребенка и Констанс, вернет их к жизни целыми и невредимыми, как будто ничего не случилось. — Да я просто не могу в такое поверить, — заявил Уолтер. — Во что ты не веришь ко всем чертям? Ты же видел, как Джейн кувыркалась в воздухе. Ты же видел, как твоя собственная жена ослепла от холода в моем саду. Ты же верил мне до этого, когда я рассказывал тебе о Джейн. Почему же ты теперь не можешь мне поверить? Уолтер отложил кусок хлеба и с несчастной миной пережевывал откушенный кусок. «Ну, потому что это слишком красиво, чтобы быть правдой», — признался он. «Чудес просто не бывает. По крайней мере, мне не следует на это надеяться». «Ну, хотя бы подумай», — настаивал я. «Тебе не обязательно сегодня принимать решение. Освобождение демона может быть довольно рискованным предприятием, судя по тому, как он вел себя в XVII веке, но...» С другой стороны, люди сейчас далеко не так суеверны, как раньше, поэтому я не думаю, что этот демон будет в состоянии влиять на нас так же сильно, как он влиял на нас или на людей в прошлом, в 1690 году. Если верить мистеру Эвелиту, демон тогда ухитрился сделать так, что небо потемнело и на много дней наступила непрерывная ночь. Я просто не могу себе представить что-то подобное сейчас. Уолтер медленно принялся за суп, потом он сказал, «Он действительно обещал, что отдаст мне Констанс, неслепую, целую и невредимую?» «Ну да», — ответил я, — «если бы я ее вернул», — выдавил он медленно, крутя головой, «то тогда бы было так, будто этот кошмар и вовсе не случился». «Вот именно! Но как он это сделает? Каким чудом?» Я пожал плечами. Насколько мне известно, Мексенцикатли – верховный владыка мертвых, по крайней мере, в обеих Америках. На других континентах он появляется, вероятно, в ином виде. Тогда что было с мертвыми все это время, пока он был заключен на дне моря? Откуда ж мне знать? Наверное, они сразу отправлялись в окончательное место предназначения. Им не нужно было опасаться, что Мексенцикатли используют их, чтобы получить больше крови, больше сердец, больше проклятых душ, наконец. Старый Велит твердит, что все другие сверхъестественные существа, добрые или злые, избегают миксанцы Катли. Он абсолютный пария, злобный и испорченный до мозга костей, плюющий на все законы неба и ада. Но он, однако, оказался не настолько могущественным, чтобы избежать заточения в медном ящике и утопления в заливе Салем. И он на самом деле может воскресить Джейн и Констанс? Ну, так он говорит». А потому что он уже сделал, у меня нет никаких оснований в этом сомневаться. Ты представляешь себе, сколько психической энергии требует одно только перенесение изображения Констанс в твой дом? Никто на свете не сможет сделать такое, вернее, ни один человек. Уолтер надолго задумался. Потом, наконец, спросил: А что об этом говорят твои дружки из музея пиводи? Наверняка они не в большом восторге. Они об этом ничегошеньки не знают. Я ничего им не сказал и считаю что это разумно ну, не очень но речь идет не о здравомыслии уолтер дело в том что мы с тобой оба желаем вернуть наших умерших жен не за даром конечно же и не исключено что мы подвергнем других людей опасности хотя я сомневаюсь уменьшит ли ее то что вместо освобождения демона мы оставим его заперти Мы оба должны посмотреть правде в глаза. Мы имеем дело с древней и непонятной мощью, которая руководит самим процессом смерти. Владыка страны мертвых, как его называют, он и так собирается вновь принять правление, хотим мы этого или нет. Если мы оставим его на дне, то медный ящик, в конце концов, разъестся морской водой до такой степени, что демон сможет освободиться без чьей бы то ни было помощи. Если же мы вытащим его и оставим в музее, или отошлем старому Эвелиту, то кто знает, как долго те будут в состоянии удерживать его. Даже Дэвид Дарк не смог этого сделать, а ведь именно он ввез демона в Салем. Так вот, с любой точки зрения положение безвыходное. Поэтому я и считаю, что оба мы должны хотя бы попытаться вернуть себе Джейн и Констанс. Я был весьма доволен тем, что никто иной, кроме Уолтера, не слышал этой поддельной аргументации. В ней не хватало логики, в ней не хватало фактов, а прежде всего не хватало нравственности. Я не имел понятия, сможет ли справиться с демоном старый Эвелит. По словам Энн, он уже разработал какой-то план, в осуществлении которого должны были участвовать Квамус, Энит и другие ведьмы Салема. Я не знал также, действительно ли подвергнется коррозии медный ящик или позже подвергся. И что самое худшее, я не знал, какое ужасное влияние может оказать миксенцыкатель на живых и мертвых, когда мы с Уолтером выпустим его на свободу. Я подумал о самом Дэвиде Дарке, который буквально взорвался в своем доме, Я подумал о Чарли Манце, раздавленном скрижишущими надгробиями. Я подумал о миссис Саймонс, напрасно вызывающей о помощи. Я подумал и о Джейн, улыбающейся, пышно-бедрой и дьявольской о своей такой реальной и все же нереальной покойной жене, которая восстала из гроба. Все эти видения перепутались в моей голове, вызывая страх, недоверие, угнетенность, апатию и ужас. Но у меня оставалась единственная надежда, за которую я с безрассудным упорством уцепился изо всех сил. Единственная надежда, благодаря которой я мог победить в себе голый страх перед трупами, оживленными миксенцикатли, детьми проклятого демона и ужасной опасностью, которая нависнет над нашим миром, когда древнее зло будет освобождено. Это была надежда на то, что я снова увижу Джейн, что наперекор судьбе, наперекор всякой логике снова буду держать в объятиях ее роскошное тело. Это была надежда, от которой я ни при каких условиях не мог отказаться, невзирая ни на какие последствия. И Мексенцикатли хорошо знал это, поскольку был демоном. — Я все еще не представляю, как из этого сделать пакет акций, — внезапно заговорил Уолтер. «Ну, это будет не так уж и трудно», – утешил я его. «Покажи своим клиентам фотоснимки в Азу и в Мэри Роуз, скажи им, что это чертовски престижное предприятие, а потом еще объясни, что спасенный корабль будет выставлен на публичное обозрение, вероятнее всего, как главная достопримечательность в специально спроектированном парке отдыха». «Не преувеличивай, Уолтер, пять или шесть миллионов – это не такая уж и большая сумма». «Ну, как раз столько стоит дерьмовенький фильм», – с достоинством буркнул Уолтер послушай сказал я серьезно ты хочешь вернуть себе констанс или нет кельнерша поставила перед Уолтером запеканку с устрицами уолтер начал производить в тарелке раскопки вилкой так будто внезапно потерял всякий аппетит можете взять еще салат если хотите сказала кельниша дополнительно платить не нужно спасибо буркнул уолтер он устало страдальщики посмотрел на меня через стол — А если из этого ничего не выйдет? — спросил он. — Если это только сон, иллюзий, я поставлю крест на своей карьере и не верну Констанс. — А если ты ничего не сделаешь, — ответил я, — то остаток жизни ты будешь говорить себе, я мог вернуть Констанс, но я очень боялся рискнуть. Уолтер прорезал корочку запеканки и изнутри вырвался пар. Он ел молча, явно не обращая внимания на вкус, и был так голоден, что съел все. Он допил вино и громко забарабанил пальцами по столу. «Пять или шесть миллионов, так? Примерно. Можешь мне дать точную смету расходов?» «Конечно», — он вытер губы салфеткой. «Сам не знаю, куда я лезу», — заявил он, — «но я могу, по крайней мере, пойти на дно с честью». «Да, помню о Констанс», — напомнил я ему. «Помню», — ответил он. «Именно это-то меня и беспокоит».